Но едва я очутился на улице, как почувствовал, будто что-то со страшной силой ударило меня в спину. Я бежал по направлению к югу. Широко растаясь ноги, как пьяница, пытающаяся удержаться на ногах, я ощущал под ногами сильные, вращательные движения земли. Все, все многие статуи, которые не упали со своих пьедесталов на следующий день оказались повернутыми лицом к стене. Этот первый и самый сильный толчок длился две минуты, а за ним так быстро последовали еще пять или шесть других, что их было почти невозможно отделить один от другого. Поэтому нет ничего удивительного в том, что мои собратья считают, будто произошел только один-единственный толчок, длившийся шесть-восемь минут. Толчки следовали один за другим, с интервалом в несколько секунд, и сливались с с оглушительным грохотом рушившихся домов, криками людей, с ревом животных, которые доносились из-под обломков зданий. Слышать эти крики было ужасно. Они никогда не изгладятся из памяти. После этого самого страшного толчка до самой полуночи продолжались сотрясения. Сначала с интервалом в 10-15 минут, Затем 15-20 и потом 20-25 минут. Толчки сопровождались сильным подземным гулом. После полуночи толчки продолжались, но с постепенно ослабевающей силой и с интервалами 30-40 минут. Около 3-4 часов утра поднялся необычайно сильный ветер И на следующий день за зловещей серо-голубой завесой тумана нельзя было различить даже возвышавшихся напротив гор. Возникшие оползни были еще более грандиозными, чем впоследствии в Сирии. Район Ганьсу находился прямо в эпицентральной зоне, тогда как в мае 1960 года эпицентр, к счастью, оказался в открытом море, да и лес при подобных обстоятельствах представляет собой самый опасный тип почвы. В одной местности, получившей название Долины Смерти, семь гигантских оползней срезали склоны гор и погребли под собой фермы и селения. Один дом, захваченный оползнем, был перенесён на движущейся массе пород и каким-то чудом остался на поверхности. Так он проделал путь более 800 метров по течению лавины, пока два других оползня, двигавшиеся с боков, не пересекли ее путь и не заставили изменить направление. Тогда лавина прошла по небольшой боковой долине и почти на целый километр поднялась вверх по ней. В кромешной тьме среди оглушительного грохота мужчина и ребенок в доме, объятые невообразимым ужасом, даже не подозревали, что случилось, ничего не понимая в том апоклиптическом хаосе, в который они столь внезапно погрузились. На заре перед ними открылась чудовищная картина. Сдвинулись... ...длиной с четыреста метров, вместе с окаемлявшими ее высокими тополями, переместился вниз на полторы тысячи метров. Остановившись, он почти сохранил свой обычный вид, а высокие деревья продолжали, как и прежде, стоять вдоль дороги, но в других местах вместо холмов появились озера, а долины превратились в холмы. В этой катастрофе мы обнаруживаем ряд характерных черт силийского землетрясения 1960 года. чрезвычайно продолжительный главный толчок за которым следует много сильных повторных толчков и оползни колоссальных масштабов. На самом деле, оползни в Ганьшу по своим масштабам намного превзошли все которые 40 лет спустя произошли в ангийских кардильерах. Причина такой разницы лежит в характере грунта, лёд. В том факте, что район Ганьшу находился прямо в эпицентральной зоне. В то же время, ещё отчётливее проявились все основные особенности, которые заставили меня приписать землетрясению способность вызывать сектонические надвижения. Массы пород в несколько миллионов кубических метров сместились на расстояние 1500-2000 метров и поднялись даже на горные склоны. Для такого движения вверх по склонам на расстояние километров